«Ну как, Агустен, тебе по-прежнему нечего мне сказать?» «Почему же нечего?» «Здравствуйте, месье Терлетти!» Он мусулит свою сигарету, зажатую в уголке рта. Табак временами ярко вспыхивает, и сигарета чернеет, укорачиваясь на глазах. «Этот полицейский не курит, он смолит!» «Я гляжу, ты вожаешься с подозрительными типами. Вы имеете в виду Момо Бодави? А может, это он вожжается с подозрительными типами вроде тебя? Его упорная враждебность непонятна мне и одновременно льстит. Значит, он не считает меня ничтожной букашкой, и в его глазах я представляю собой потенциальную опасность». Мне приходит в голову, что это он и установил за мной слежку. И узкоглазый один из его информаторов. Что ж, я польщен и гордо жду следующего вопроса. «О чем вы там говорили?» Он привязался, что бросил свой колледж. Я уговаривал его продолжать учебу. «Еще о чем?» «О пожарах. Ага. Надеюсь, вы меня не подозреваете?» нет. «Потому что прошлой ночью ты спал в редакции завтра». «Ну, теперь я абсолютно уверен, что узкоглазый его информатор. Мимо нас проходит нищенка с пупсом, которого она прижимает к себе, так, словно только что кормила его грудью. Она пристает к прохожему. «Месье, пожалуйста, дайте хоть что-нибудь моему ребенку и мне». «Я еще никогда не видел ее при ярком весеннем свете» и только теперь обнаруживаю, что ей сильно за шестьдесят. Раздраженный прохожий, за которым она упорно тащится, в конце концов сует ей монету. То ли пожалев, то ли решив избавиться от ее приставаний, Терлетти грубо окликает попрошайку. «Эй, Жасалина, не пора ли сменить пластинку? Тебе не кажется, что в твоем возрасте поздновато иметь младенцев?» Изумленная Жаселина оглядывает себя, потом розового пупса, и твердо отвечает комиссару, помахав монетой в два евро, полученной от прохожего. «Команду победительницу с поля не удаляют!» И злорадно хихикнув, идет прочь. Терлетти пожимает плечами и повторяет свой вопрос, исподволь внимательно наблюдая за мной. «Так тебе нечего мне сказать?» Оттолкнувшись от стены, он в два коротких движения оказывается в нескольких сантиметрах от меня. Слишком близко, чтобы я мог сбежать. Он нависает надо мной, едва не раздавливает. Его мужской запах, смешанный с ядреным запахом табака, проникает в мои легкие. Я ощущаю жар этого сухощавого, чуть ли не прижатого ко мне тела. Меня прохватывает дрожь. «Кто устроил пожары?» «Я не знаю, но... Но...» «Я колеблюсь. У меня дрожат ноги. Терлетти угрожает мне, как другие обнимают. На таком же близком расстоянии. Никак не могу решить, продолжать этот разговор или прервать его. Глаза Терлетти обшаривают меня, ощупывают, пронизывают. Сколько времени я продержусь, не хлопнувшись в обморок». «Наконец я лепечу». «Момо! Он знает!» «Или хвастает, что знает!» «Хм! Несовершеннолетний?» «Нас часто обвиняют, что мы давим на этих сопляков». «И?» «Давай-ка выведай у него сам. Потом мне расскажешь». Отступив назад, он вынимает новую сигарету, закуривает Медленно втягивает в себя дым и, прикрыв глаза, надолго задерживает его в легких. Он даже не скрывает, что наслаждается, так явно смакуя свое удовольствие, что это выглядит почти непристойно. «Знаешь, Агюстен, ты мне очень нравишься!» Эта фраза поражает меня, как удар в лицо. Она до того неуместно что я в кои-то веке забываю о робости и дерзко отвечаю. Вот оно что! Интересно, как бы вы себя вели, если бы ненавидели меня? Хотелось бы понять, в чем разница. Лицо Терлетти омрачает разочарование. Швырнув на земь окурок, как будто он повинен в его неудаче, комиссар пожимает плечами и удаляется. Но перед тем, как сесть в машину, не оборачиваясь, бросает мне. Жду тебя с новостями. На другой стороне улицы опять возникает узкоглазый, но теперь он притворяется, что читает газету. Шмидт поджидал меня перед бистро рыцари. Перед этим я забрал с завода рюкзак со своим скарбом. Странное смятение владело мной. Я ликовал, подходя к цехам с приятным сознанием, что покончил с бесприютностью и нищетой. Однако, начав собирать вещи, вдруг ощутил непонятную тревогу. Пронзительное воронье-карканье объяснило мне это чувство. Я испытывал страх. Жить целый месяц во флигеле замка, зарабатывать деньги. Вот что меня угнетало. Мусор, пыль, сырость. «Улюлюканье диких птиц» — все это было знакомо, привычно и понятно. А там, в Германти, понравится ли мне новая обстановка? Смогу ли я жить в этой непривычной роскоши? И пока я карабкался на стену, покидая территорию заброшенного завода, меня не оставляло ощущение, что он, как старый друг, провожает меня, прощается со мной не удерживая, а только с достоинством шепча. Ты уходишь, и это нормально. Я мало что мог тебе предложить. Перед тем, как спрыгнуть в контейнер, я задержался и глянул назад. По правде говоря, я был богачом. Когда жил здесь, весь завод так радушно оказал мне гостеприимство, подарив три огромных корпуса, Мастерские, пристройки, разоренный двор, колодец, заросший сорняками. Никто не претендовал на это богатство, и ничто мне здесь не принадлежало. А значит, все это было мое. Я делил свои владения только с несколькими боязливыми грызунами и домовитыми пауками, оснующие взад-вперед птицы почти не мешали нам. В автобусе, который вез меня к заводу, а потом обратно в город, сероглазый незнакомец держался на почтительном расстоянии. Вот и сейчас на бульваре шар руа он идет за нами примерно в полусотне метров. Я указываю на него Шмидту. — Вы видите вон того человека? — Нет. — Как нет? Обернувшись, я констатирую, что он исчез. Наверное, юркнул в боковую аллею. Мне кажется, что он из полиции и следит за мной. Шмидт бледнеет и пристально смотрит на меня. А с чего эта полиция организовала за тобой слежку? Меня подозревают в принадлежности к террористической организации. Успокоенный Шмидт пожимает плечами. Эта идея кажется ему нелепой. Судя по выражению его лица, он полностью исключает эту гипотезу. Разве я могу быть террористом? А, собственно, почему он в этом так убежден? В конце концов, он меня совсем не знает и мог бы опасаться. Его уверенность в том, что я безобиден, где-то даже уязвляет меня. Вы считаете возможной мою принадлежность к терроризму? О, нет. Почему? Потому что ты задаешь себе вопросы, размышляешь. А у террористов вопросов нет. У них есть одни ответы. Но ведь есть и умные террористы. Абсолютная вера требует не ума, а волевых качеств. Она служит средством не познания мира, а внедрения в мир. Фанатик всегда сталкивается с поводами для сомнения, но он не желает сомневаться. Он так уверенно предпочитает свой воображаемый мир – реальной жизни, что очищает эту реальность с помощью Калашникова, как только она вступает в противоречие с его верой. Тогда как ты ищешь истину, а не претендуешь на истину в последней инстанции? «Ну, спасибо за доверие», — Шмидт раздражается хохотом. «Лучше благодари меня не за доверие, а за тщеславие. Я даже представить себе не могу» что парень, который так старательно и пристрастно изучал мои книги, вдруг окажется тупицей. Я тоже смеюсь и добавляю, «Если бы вы знали, что мне сказал по этому поводу Бог, молчок, ни слова, я желаю это прочесть, а не услышать». И он кивком указывает мне на соглядатая, вынурнувшего из своего укрытия. «Слушай, ты, наверное, мечтаешь оторваться от него». От этого топтуна. Я не решался вас об этом попросить. Здорово. Я никогда еще не занимался этим в жизни. Только в своих книгах. Он с минуту размышляет. Потом его лицо проясняется. И он посылает смс своему шоферу. Затем ведет меня дальше. Узкоглазый крадется сзади. Метрах в 20 Мы подходим к театру. Сюда. Мы быстро ныряем в вестибюль. Шмидт обнимает кассиршу, напоминает ей, какие его пьесы игрались в этом театре, и говорит, что хочет повидаться с постановщиком Жераром. «Давайте я его позову», — предлагает кассирша. «Не надо. Я знаю дорогу». Он тащит меня за кулисы в темные недра театра. Мы проходим через какие-то тамбуры по каким-то коридорам, и, наконец, Шмидт толкает железную противопожарную дверь. Ослепительный дневной свет бьет мне в глаза, я зажмуриваюсь. «Алле-хоп! Артистический выход!» И Шмидт указывает на ожидающий нас автомобиль. Мы торопливо усаживаемся, и шофер жмет на газ. Несколько минут спустя машина уже мирно катит по сельской дороге, и позади никакой слежки. «Вот так-так!» — восклицает Шмидт. «Я даже разочарован. Слишком легко все прошло». «Похоже, вас это забавляет». Он удивленно смотрит на меня. «Ну, конечно, забавляет. Меня все забавляет». И говорит, вздыхая и улыбаясь одновременно. Жизнь — это трагедия, и сначала нужно прожить ее как комедию.